Четверг, 12 июня 1914 года. Тярлева. Была у эльских. Как же их жизнь отличается от моей теперешней? Они ничем не забивают голову и, кажется, глупеют от счастья. Я бы с удовольствием окунулась в подобное беззаботное состояние. Ляля, -ля, читая «Дамский сборник», на столе белая скатерть, Самовар, буки, варенье. Настоящий дачный рай, которого мне теперь не увидать. Про развод говорить не стало поскольку сама всё хорошенько не уяснила. «Кот фыркнул. Тебе не нравится?» — спросила Даша. «Неуравновешенная особа. Ей бы детективы писать», — буркнул Вася. Пойду-ка я лучше пообщаюсь с рыбкой на сон грядущий. Про развод говорить не стало, поскольку сама всё хорошенько не уяснила. Но, по-видимому, нужно уезжать из Петербурга. Он так тесно связан с моим замужеством. Уже заранее предчувствую, как буду скучать по поэтическим островам, по любимой аллее из старых лип здесь, в Павловске, по светлым летним ночам и лунным зимним. Но о чём это я? липы есть и в других губерниях, ничуть не хуже. Разве белые ночи?